Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Апрель 2019 года. Два месяца спустя после прибытия челнока с мира наемников в пиратской точке около заимки появился Пепелац. Выпустил четыре шаттла, принял на борт один и снова исчез. Один корабль класса «Единство» направился к космопорту в Новомихайловске, остальные заняли места на орбите и стали ждать команды с земли. Над главной базой Богороза разыгралась метель. Садиться в таких условиях, да еще и в ущелье, было слишком опасно, а пара дней ничего не меняла. Поэтому посадку в горах решили отложить. Единство шел по указаниям диспетчера, да и садился он почти вертикально на подготовленную площадку на дне долины. Здесь ветер ощущался гораздо слабее. Сам шаттл был достаточно тяжел. Так просто не сдуешь. да и контроль организован гораздо лучше, что делало посадку практически безопасной. Приземлившийся челнок оказался хорошо известен портовой команде. Разбитые и так и незамененные турели, отметины на плитах брони, эмблема в виде страны шестеренки и надпись «Пионер», сделанная стилизованным под старину шрифтом над люком, указывали на то, что прибыла очередная партия наемников 501-го легиона. Люки шаттла, выпустившего стояночные опоры, открылись и И оттуда один за другим стали выезжать танки. Внешне очень похожие на легкие скорабеи, только с более длинным орудием, калибром крупнее и без пулемета в лобовом листе брони, а так почти копия. Один за другим из трюма выехали 10 однотипных танков, выстраиваясь в колонну на краю поля. Потом появился одиннадцатый. От уже выехавших танков он отличался иной формой корпуса и башни, да и мотор звучал иначе. Только что пушка и ходовая были те же, а вот 12 вообще не имел ничего общего с предыдущими машинами. Он был выше и шире и нес в округлой башне краткоствольную пушку совсем уж гигантского калибра. Через несколько минут, лязгая траками по бетону полосы, танковая колонна медленно ушла в метель. Еще через несколько минут из трюма на поле сошел зенитный робот Рапира и направился вслед за колонной танков. а потом пришел черед работы погрузчиков. Весь трюм был забит какими-то ящиками с угрожающими знаками и надписями, контейнерами с неясным, но, судя по всему, смертоносным содержимым и разнокалиберными тюками. Все это требовалось осторожно раскрепить, вытащить из трюма и идентифицировать под надзором кого-то из сопровождающих, загрузить согласно накладным с номерами мест в транспорт и все операции проделать в обратном порядке, уложить, проверить, закрепить. Возня с грузом продлилась почти сутки. Борис Михайлович, что прислали на этот раз? Интерес Льва Мазура не выглядел праздно, ведь это его планета, и ему небезразлично, кто и чем будет ее защищать. Пионер привез 12 танков, рапиру, боеприпасы, запчасти и горючесмазочные к танкам, сменные экипажи, техников, камуфляжные накидки и маскировочные сети. Подробнее можно? Что с роботом? какие танки и почему разные. С Рапирой все нормально, отремонтировали и привезли. Правда, Сиверс долго и разнообразно характеризовал техников, делавших ремонт, и их кривые руки. Обещал, что за неделю доведет свою машину до идеального состояния и просил разрешения пройтись до полигона и обратно. Хочет проверить систему наведения. А танки – это отдельная песня, Лев Маркович, с неоднократно повторяемым матерным припевом. Генералу Соколову очень не хотелось посвящать Мазуров в подробности того безобразия, что привело к появлению на заимке некоторых образцов земной техники, но шило в мешке не утаишь. Значит, надо рассказывать. Генерал откашлялся и продолжил. «Про международный танк я вам уже говорил. Хорошо, что не вышла очередная помесь ежа с ужом, но это только вступление. Как рассказывают сопровождающие, случилось вот что». Наши коллеги на земле договорились с НАТО о составе очередного груза на заимку. В их числе шли 12 Т-77М. Забирать их должны были с авиабазы у Рамштайна. Заодно еще и кое-какой груз от наших американских друзей. Но после прилета «Пионера» оказалось, что у одного танка проблемы с двигателем. Причем решать их придется в заводских условиях. Кто виноват, получили по полной и с довеском. Но проблема-то осталась... Других таких танков не нашлось. Очередная партия только через три месяца должна подойти. Ладно, недостающие решили заменить на Т-80, новейший на данный момент советский танк. Орудие тоже, ходовая часть отличается, но не особо. Свой двигатель, газотурбинный, а не дизель, и свой автомат заряжания. Конструкция классическая, неадаптированная. Броня, правда, хитрая. Сделали ее после изучения шагастиков И попытались повторить их элементы защиты. По мне, так лучше бы 72 пригнали. Но по словам танкистов, кто-то наверху вовремя подсуетился и авторитетом продавил такое решение. Все бы нормально, но тут при подготовке к погрузке, ну тут при подготовке к погрузке американцы углядели несоответствие и подняли шум по поводу нарушения договоренностей. Шума от них было столько, что в тот же день вопрос этот пришлось решать в самых высоких сферах. Решили вместо 177 взять американский танк. Время поджимало, поэтому выбор оказался невелик. Либо Паттон 4, либо Абрамс. Последний на фоне наших машин выглядит весьма бледно. Американцам его еще лет 10 до ума доводить. И тут снова кое-кто подсуетился, только с противоположной стороны Атлантики. В общем, пригнали ракетную версию Паттона и полдюжины грузовиков с запчастями, ГСМ и боеприпасами за час до отлета. И 20 человек в придачу. Два экипажа, ремонтники и артмастера. Танк этот. Так себе. Броня слабая, движок устарел. Но главное в орудии. Не пушка, а монстр. Одновременно пусковая для управляемых ракет. Вот и вышло, что привезли то ли танк, то ли самоходку. как чемодан без ручки. Вот такая история. А что остальные шаттлы? Пока они не сели. Ждут, когда небо очистится и ветер стихнет, иначе в ущелье их по стенкам размажет. Судить о Грузии можно только по описанию и каргоплану. В общем, там ждут 10 атмосферных штурмовиков «Тандерболт», куча запчастей к ним, еще большая куча боеприпасов. Там так. Бомбы свободно падающие и управляемые, Неуправляемые ракеты, ракеты класса «Воздух-Земля», кассетные бомбы, напалмовые наливные баки, ракеты «Воздух-Воздух». Если нужны подробности, то лучше обратиться к Донахью. Это по его части. Потом большое количество противотанковых ракет, мин, взрывчатки, зенитных ракет к «Букам» и неуправляемых кураганом, макеты и имитаторы. Спецраздел «Электромагнитные заряды большой мощности». Привет от Японии! К ним два специалиста по установке и применению. И сюда хотят залезть эти японцы, надо же. Боеприпасы объемного взрыва большой мощности. И тоже со специалистами по установке и применению. Почти полторы сотни человек пехоты. Из них 30 – это снайперы. Всего 15 снайперских пар. Остальные – штурмовики, 40 троек. Специализация – диверсия, разведка, штурм помещений, организация засад. могут быть использованы для захвата шатлов типа «Гнев», «Сайгак», «Единство» и «Бастион». Сдается мне, что экипаж челноков будет очень рад от них избавиться. Наверняка достали их до печенок своими учениями. И еще несколько медиков в нагрузку. Личный состав – полный интернационал. Все. Ясно. Капитан Киллиан, человек со знаками различия капитана Богороза, поднялся за своего места». Электронику мы получили и проверили. Все работает. Начата сборка ретрансляторов. Все восемь соберем в конце месяца. Присмотрели места для установки на нескольких вершинах. При удобном случае слетаем и проверим. Не засекут? В голосе Мазура прозвучало сомнение. Передача на ретранслятор идет широким лучом. Устанут проверять все возможные точки установки. Между станциями связь с лазерным лучом или, в крайнем случае, узким пучком радиоволн в пакетном режиме от станции до местных приемников – короткими пакетами, так что не должны. Дальше. Беспилотники переделаны полностью. Вся аппаратура наблюдения снята и разобрана на сувениры. Вместо нее поставили цифровую видеокамеру с высоким разрешением, инфракрасную камеру и аппаратуру шифрования и связи. Получилось даже легче, чем было. Системы управления тоже улучшили. Будет нормальная погода, проверим всё в полёте. Монтаж точек наблюдения завершим через месяц. Тут главная сложность в аккумуляторах. Заряжать их долго, а зарядных устройств мало. Много времени займёт их монтаж и нацеливание на ближайший ретранслятор. Зато после установки все основные дороги окажутся под наблюдением. Каждая точка имеет сейсмодатчик и инфракрасный сенсор. Так что если кто-то захочет пройти мимо, то сработает камера – и снимок уйдет через ретранслятор в пункт управления. Из двух атмосферно-космических истребителей, переправленных с Земли, один «Акула» почти отремонтирован. После доставки с миронаемников реактора проблем с запчастями нет. Ремонт постараемся завершить через три дня. Второй истребитель «Пират» годен только на металлолом. Его даже на запчасти разбирать опасно. Броня разбита, силовой набор повело, электроника сгорела. «Всюду микротрещины и следы деформации. Удивительно, как он вообще цел остался, а не разлетелся на куски. Я закончил». Не успел килли опуститься на стул, как с места встал Ракитин. «Хакеры дали согласие на работу под нашим контролем. Насколько я понимаю, искреннее согласие». Присутствующие тихо рассмеялись, а сам Ракитин стоял с каменным лицом. Шутки по поводу имперских методов вербовки и сочетания приятного с полезным ему уже надоели. Продолжаю. Разведывательная сеть Кирнуса и конфедерации независимых миров большей частью уничтожена. Несколько уцелевших агентов из числа самых везучих работают под нашим контролем. Возможно, несколько человек из местных продолжают собирать информацию, но вот с передачей ее в сферу цивилизации у них явные проблемы. Этот канал передачи мы контролируем плотно. Не выпускаем никого из экипажа шаттлов в город. Свели к минимуму их контакты с портовой командой и торговыми агентами. Тщательно проверяем все каналы связи. Полностью мы все пути не перекрываем. Часть просто отслеживаем. Параллельно проводим мероприятия по дезинформации. Некоторые позволяют себе покрасоваться и сболтнуть лишнее. Кое-кто любит выпить и ударяется в воспоминания. Другие носят с собой кипы документов, которые иногда теряют или оставляют без пересмотра. Некоторые компьютеры имеют дефекты защиты. Ну и так далее. Все эти мероприятия отслеживаются и контролируются. Я закончил. Хорошо, теперь моя очередь докладывать. Лев Маркович Мазур откинулся на спинку стула и сделал паузу. Со времен вашего появления вокруг вас постоянно идет какая-то странная возня. «Хотя приглашение наемного подразделения для защиты планеты было одобрено планетарным советом, при вашем появлении торговая партия во главе с Андре Глюксманом подняла шум. Сначала они придирались к вашему статусу, ведь договора между 501-м легионом и правительством планеты не существовало, и вы находились здесь на птичьих правах. Постоянно я получал просьбы о доступе к закрытой информации о вас. Потом произошел взлом закрытого сервера и попытки захвата языков». Пройти без поддержки кого-то из местных все эти безобразия не могли. После заключения контракта шум утих, но началось давление лично на меня. Почти каждый день я получаю запросы и требования на предоставление информации о вас, вашем вооружении, командирах, военном опыте. Давят не только на меня, но и на моих подчиненных. Используют деньги, авторитет, пытаются сманить на службу в свои структуры. Зафиксированы намеки на денежное вознаграждение и возможные негативные последствия для сотрудников моего аппарата и для их семей. Все в завуалированной форме, не придерешься. Кроме того, после вашей легализации совершенно разные и неожиданные люди вдруг решили поучаствовать в защите родной планеты. Но вот как-то странно они себе это участие представляют. издержки демократии, чтоб ее. Им вдруг понадобились планы мобилизации, положение складов и баз, Они просто жаждут проинспектировать вас и богорос, хотят устроить парады и смотры войск, приглашают командиров на вечеринки». Сам Глюксман вдруг объявил, что он хочет продать силам самообороны с большой скидкой, крупную партию оружия и боеприпасов со своего завода и доставить их куда укажут прямо на склады. А это для него совсем не характерно. В последнее время среди студентов и интеллигенции вдруг стали распространяться идеи пацифизма и соглашательства. Одновременно раздаются призывы справиться своими силами без помощи каких-то продажных неумех. Это самое лестное высказывание. Все это скверно пахнет, но ничего конкретного не видно, и организатор всего этого не ясен. Последнюю новость я вообще не знаю, к чему отнести, хорошему или плохому. Андрей Глюксман уведомил совет о том, что он нанял отделение боевых шагающих машин в составе группы наемников для охраны своей собственности. конкретнее, основного производства Глюксман Армс и его складов. Сама фирма является основным поставщиком охотничьего и гражданского оружия на заимке. Тут ему принадлежат почти две трети рынка. Оставшаяся треть- это по сути небольшие мастерские, работающие на заказ и делающие тюнинг отдельных стволов. Кроме того, Глюксман Армс производит всю номенклатуру боеприпасов ко всему оружию, охотничьему гражданскому военному. Подразделение, нанятое нашим оружейным королем, называется «Смертники судьбы». Состоит из четырех роботов – рапиры, верблюда, крестоносца и городового, шести танков – ракетных и артиллерийских, полуроты пехоты и технических служб. Основные производственные мощности и склады компании находятся на островах, поэтому во время предыдущей попытки захвата планеты они почти не пострадали, а после победы позволили глюксману практически монополизировать рынок оружия. У заводов есть своя служба безопасности, в том числе имеющая и тяжелое вооружение. Зачем ему там еще и наемники? я не знаю. Хотя в контракте прописана передача командных прав силам самообороны при атаке планеты, перекинуть роботов и танки с островов на материк очень проблематично. В контракте также упоминается, что в случае атаки все трофеи, захваченные наемниками, принадлежат им и Глюксману, а ремонт роботов производится за счет местной власти. Хочет прибарахлиться за чужой счет во время атаки на планету? Возможно, а может просто подстраховывается.